Ярослав Гжендович, таксидермист. Гобби тетки Констанции. Аминь. Нараспев, произнес Ксёнц, и сделанный из красного дерева гроб тетки Констанции, мягко, будто погружающаяся подводная лодка, опустился на холщовых ремнях в яму. Все было как положено. Старое кладбище, окутанное туманом позеленевшее каменные надгробья. Голые ветви деревьев, воронье карканье и небольшая группа одетых в черные родственников. Настроение портили лишь позвякивающая музыка из наушников моей двоюродной сестры и полные ненависти взгляды остальных участников церемонии. Вид у них был такой, словно им очень хотелось помочь мне броситься в яму вслед за гробом, а потом быстренько засыпать могилу и сплясать на ней качучу. На похоронах стариков редко доходит дело до горестных рыданий. Тетка прожила очень долго, до самого конца оставаясь в добром здравии. Судьба избавила ее от постыдных симптомов старческой деменции. Горевать не о чем, поскольку смерть человека в таком возрасте вряд ли может стать для кого-то шоком. Тетка казалась неуязвимой, до последних дней ведя активную жизнь». Еще пару лет назад она путешествовала по миру, и вдруг, одной февральской ночью, тихо и спокойно угасла во сне, будто Бог отключил ее от сети. Каждому бы так хотелось. Когда я спросил врача скорой о причине смерти, тот лишь буркнул в ответ 92 года. Чего вы еще ожидали? С того момента началась моя жизнь. Я покинул братство бездомных. Пришел конец моим скитанием, попыткам существовать на четырех квадратных метрах комнаты в квартире родителей. В двадцать восемь я стал человеком, имеющим крышу над головой, благодаря тетке. Я вовсе не был ее ближайшим родственником, просто меня она любила, а остальных нет». Вот почему она переписала на племянника свою квартиру вместе с обстановкой, да еще и оплатила услуги нотариуса. Именно потому по окончании похорон все молча разошлись, каждый в свою сторону, и никто на меня даже не взглянул. Я украл у них теткину квартиру. Лишь заперев за собой дверь на засов и положив связку ключей на комод, я понял, насколько все изменилось. Мои ключи на моем комоде, и впервые в жизни моя собственная дверь. Квартира, в которой я бывал тысячу раз, выглядела чуждо и странно. Дом окружал меня запахом тетки, ее привычками и чудачествами. Я небольшой любитель древности и не верю в сокровища в громадных сундуках на чердаке. Я чихаю, просматривая старые бумаги. У меня не лежит душа к фарфоровым безделушкам. А теперь мне предстояло среди них жить. Первым кошмарным открытием стала кровать. Кровать с разворошенной постелью, в которой умерла тетка. Я не смог бы на нее лечь. Белье выбросил, но это мало чем помогло. Я знал, что придется выбросить и кровать. В холодильнике на блюдце лежал надкушенный ломоть хлеба с сыром. Фарфоровые зубы тетки оставили на бутерброде след в виде полумесяца. Стол. Круглый столик, за которым она встречалась со своими четырьмя подругами. Они сидели за чаем, пирожными и вареньем, а потом, осушив очередную бутылку бабушкиной наливки, зажигали свечи, брались за руки и вызывали духов. Круглую крышку когда-то покрыли резьбой и инкрустацией в виде странных знаков. Посередине переплетающиеся многоугольники, украшенные непонятными символами, а вокруг них — кольцо с узорчатыми буквами алфавита. По этой крышке тысячи раз скользила специальная тарелочка, которую вели соединенные руки пяти старушек, желавших пообщаться с умершими. А теперь умерли они сами. Тетка была из них самой старшей, но ушла последней. Конец. Больше никаких шабашей. Теперь тут будут стоять подносы с бутербродами, бутылки, иногда мой ноутбук. Фигурки, сложенные в картонные коробки, отправятся в подвал, так же, как и большая часть рассыпающихся справочников по оккультизму, книг тайного знания, амулетов и стеклянных шаров. Пламя свечей уже не будет беспричинно отклоняться от вертикали, и за от несуществующего сквозняка занавесками не замаячит призрак Мицкевича. Конец! Теперь здесь живу я. И все же я боялся первой ночи, проведенной на купленном в супермаркете надувном матрасе. В квартире царили необычная тишина и темнота. Куда-то исчезли звуки города, виск сирен, шорох шин, скрежет трамваев, Только тишина и торжественное тиканье больших часов, а также скрип старого паркета из-за перемены температуры, треск, с которым открывались покосившиеся дверцы шкафчиков, скрежет, с которым выдвигались и задвигались ящики. Я знал, что со старой мебелью такое бывает. Вибрация, температурные изменения, слабые замки. Но, несмотря на это и едва продержался до рассвета. В последующие несколько дней я потратил все свободное время на наведение порядка в доме. Каждое утро закрывал открывшиеся дверцы и ящики, убирал вещи, странным образом вывалившиеся за ночь на пол, выносил мешки старой одежды, коробки самого невероятного хлама и кухонной утвари, засохшей косметики но несмотря на данное себе обещание не притронулся ни к фигуркам ни к картам таро ни к толстым фолиантам с тайными знаниями чего то не посмел все началось на третью ночь когда я уже думал что освоился в квартире я считал что это всего лишь кошмарный сон. Сперва было странное ощущение, будто я проваливаюсь сквозь матрас моей новой тахты и падаю куда-то в светящуюся пропасть. Я видел вокруг переливающиеся светящиеся силуэты, мелькавшие среди них морды странных пугающих созданий, лязгающие пасти, тянущиеся ко мне когти. А потом... Вдруг оказался голый в огромном зале с колоннами под куполообразным потолком, где все сверкало чернотой, будто отполированный базальт. Вокруг кружили полупрозрачные призраки, покачивая словно обрывки тонкого муслина. А где-то надо мной грохочущий голос с потолка задавал вопросы. «Странные вопросы». О ситуации в Ираке, что сказал какой-то политик, какая сейчас погода. Иногда я знал ответа, а иногда нет. И тогда чувствовал разочарование допрашивавших меня существ. Ледяное, пронизывающее до мозга костей, почти болезненное. Все это походило на некую пытку. Я проснулся весь в поту, зная, что это всего лишь кошмар. И все же на следующую ночь боялся заснуть. Потом понял, что это был не просто сон. Когда-то то же самое случилось посреди белого дня, на кухне, над кастрюлей с супом. Все то же самое. Страшное бессильное падение сквозь туманный неоновый космос, а затем допрос в черном зале с колоннами. Десятки вопросов, холод пола и ужас». Когда вернулся, оказалось, что я лежу на кухонном полу, а в кастрюле шипят и дымятся приклеившиеся к одной из стенкам обуглившиеся остатки моего супа. Естественно, первым делом мне пришло в голову, что я сошел с ума. Но в это не так просто поверить, как кажется. Не считая странных приступов галлюцинаций, я рассуждал и вел себя как вполне нормальный человек. Но как-то раз я оказался тогда не один. У меня гостила девушка, и мы вовсе не играли в карты. Когда я очнулся на полу, ее уже не было. Она не отвечала на звонки и не хотела со мной разговаривать. Лишь несколько дней спустя я убедил ее рассказать, что случилось. Она увиливала и выкручивалась, но в конце концов расплакалась и, нервно сплетая дрожащие пальцы, поведала мне всю историю. Я исчез. Сперва стал в ее объятиях туманным и бестелесным, а потом вдруг исчез, и она осталась одна. Каждый бы на ее месте сбежал. Лишь тогда я позвонил Адриану. Адриан — единственный известный мне настоящий оккультист. Он размахивает маятниками, постоянно рассказывает про энергии, сущности и заклинания. В течение многих лет я относился к нему как к безвредному психу, но теперь уже не был в том настолько уверен. Он приехал сразу же. Для таких, как он, это неожиданная удача, так же, как для знахаря — таинственная африканская болезнь, донимающая знакомого ординатора. Я беспомощно смотрел, как он ходит по моей квартире с болтающимся на веревочке грузиком в руке, как рисует на полу круги и буквы странного алфавита. Я слышал, как он бормочет себе под нос. «Ну, игра хочет этот буфет. Что тут вообще творилось? Этот портрет лучше бы снять. А чем тут занимались? На этом полу?» Мне самому хотелось все это знать. Я ждал диагноза и мне даже в голову не приходило насмехаться. «Возможно, квартира одержима духами», — наконец заявил он. «Говоришь, это твоя тетка была культисткой? Думаю, за столько лет некоторые сущности, в общем, духи, привыкли тут бывать. Теперь тетки нет, а они возвращаются. Либо сама твоя тетка чего-то хочет». Стол привел его в восторг. — Великолепно! Настоящее сокровище! Где она его взяла? С таким оснащением можно кое-что выяснить прямо сейчас. И таким образом в моем доме вновь вспыхнули свечи, салфетка опять оказалась на стуле, и в гостиной снова наступили темные века. Теткиным блюдечком мы не пользовались. Адриан подал не одну руку, а другую, с маятником, вытянул над серединой стола. Мне полагалось лишь сидеть, положив руки на крышку, и не мешать, но я все равно чувствовал себя идиотом. Вся процедура заняла не так уж много времени. Грузик сперва начал покачиваться, потом дергаться во все стороны, и, наконец, отклонившись в бок, указал на первую, вырезанную на краю стола, букву «З». Потом на следующую, за ней на еще одну. «Здравствуй, кшись», — читал Адриан. Волосы у меня встали дыбом, меня обдало холодом, пламя свечей отклонилось в стороны. Я сглотнул. «Здравствуй, тетя», — ответил я. «Не слишком умно, но найдите кого-нибудь, кто знает, как себя вести в подобной ситуации». «Как там у тебя дела?» «Сперва я немного скучала», — деревянным голосом зачитывал Адриан. «Но теперь уже все хорошо. Теперь я вызываю живых».